«Да, но если вы надеетесь что-нибудь продать, то напрасно теряете время», — проворно ответила она. «Не говорите потом, что я вас не предупреждала. Я ничего не продаю. Я Чет Слейден из Crime facts Приходилось читать на журнал, мисс Шелли?» «О, меня не интересует преступления Что ж, вполне извинительная причина. Но мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. Вы не против?» Я пытаюсь разузнать о прошлом Джоан Никольс. Она удивленно подняла красивые светлые брови. Но Джоан мертва? Она умерла больше года назад? Да, совершенно верно. Может быть, будет удобнее, если я войду? Надолго я вас не задержу. Но если этот трюк с целью меня ограбить... Вы впустую потратили столько сил. В доме нет ничего ценного. Достав бумажник, я протянул ей свою визитную карточку. Если все же вы не в состоянии отделаться от мысли, что я грабитель, позвоните сержанту Скейфу в полицейское управление. Он может за меня поручиться. Она рассмеялась. Ну что ж... Похоже, что вы действительно сочиняете этот вздор для газет Проходите, проходите. Очень жаль, что не могу предложить вам виски. Она провела меня в гостиную, обставленную скромно, но с хорошим вкусом. В комнате было только самое необходимое. Присаживайтесь, пожалуйста. Надеюсь, вы меня надолго не задержите, а то мне нужно будет скоро уходить. Нет, нет, я ненадолго. Успокоил я ее усаживаясь в комфортабельное на вид кресло. Увы, сидеть в нем было настолько неудобно, что я нисколько не удивился бы, узнав, что под обивкой лежат булыжники. Достав фотографию Фей Бенсон, я показал ее мисс Шелли. «Когда-нибудь встречаешься с этой девушкой?» Она взяла снимок, рассмотрела его и, покачав головой, вернула мне. По-моему, нет. Лицо знакомое, но это ничего не значит. Очень многие эстрадные артистки выглядят так же. Я уже думал об этом, когда изучал характерные черты Фей Бенсон, и поэтому склонен был с ней согласиться. Вы уверены, что она не входила в состав вашей труппы во время гастролей в Париже? О, нет, в этом абсолютно уверена. А Джон Никольс ездил с вами? Да. Мне будет много интереснее, мистер Слейден, если я узнаю, для чего это все вам нужно. Извините, вкратце. это артистка фей Бенсон исчезла при загадочных обстоятельствах 14 месяцев назад. Джоан Никольс, возможно, была с ней знакома. Во всяком случае, она звонила в гостиницу к фей Бенсон через три дня после ее исчезновения. Мисс Никольс попросила администратора дать ей знать, если Фэй появится вновь. Затем она вернулась домой, упала с лестницы и сломала себе шею. Я знаю, знаю, что она упала с лестницы. Но это был несчастный случай, разве нет? дженет Шелли вопросительно посмотрела на меня. Медицинское заключение утверждает, что это был несчастный случай. Полиция придерживается того же мнения. А вот я в этом не уверен. Ее могли и с лестницы. Но почему? Почему вы так считаете? Ой, это слишком долго объяснять. Не исключено, что я ошибаюсь. Поэтому мне необходимо выяснить, была ли мисс Никольс подругой Фей Бенсон, или же только случайной знакомой. Вы ничего не можете сообщить? Она отрицательно покачала головой. Джон Никольс никогда не упоминал имени Бенсон в разговорах со мной. А между вами были приятельские отношения? Не совсем так. Она была довольно трудным человеком, и никто из девушек не мог с ней ужиться. В каком смысле она была трудная? Моя собеседница, поколебавшись, пожала плечами. Я не люблю сплетничать о людях. Но поскольку она умерла,